человека благородного, красивого, образованного, здорового, который мог и умел пользоваться всеми радостями и наслаждениями жизни, вёл существование спокойное и независимое, укрепив душу против страха смерти, суеверий, страданий и всех забот, неизбежно выпадающих на долю человека, и в конце концов встретил смерть в бою. с оружием в руках, защищая Отечество. С другой – жизнь Марка Регула, всем известная своим величием и доблестью, и ее – достославный конец. Одна – неотмеченная людской молвой и их хвалами. Другая – озаренный славой пример людям. Я без сомнения сказал бы о них так же, как Цицерон, Если бы я обладал в той же степени искусством слова, но мерил их по своей мерке, я добавил бы и также, что первое настолько же подходит мне и моим стремлениям, которые я соразмеряю со своей природой, насколько вторая от них далека, что ко второй я могу отнести лишь с величайшим восхищением, а первой охотно подражал бы на деле. Примем же ту свою величину, которая нам дана в жизни и из которой мы исходим. Противны мне и владычество, и покорность. Атан, один из семи, имевших право притязать на трон Персии, принял решение, которое им не было бы по сердцу. Он передал сотоварищам свое право достичь верховной власти путем избрания, или же волей судьбы, с тем лишь условием, что ему и его близким предоставлена будет возможность жить в персидской державе, не пользуясь властью, но и не подчиняясь ничему, кроме древних обычаев. Я обладаю всей той свободой, которая не нарушает их, так, чтобы и не повелевать, и не выполнять никаких повелений. Самое на мой взгляд тягостное и трудное на свете дело это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями, я осужу более снисходительно, чем это вообще принято ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях. Трудно соблюдать меру в могуществе столь безмерном. И надо сказать, что для добродетели тех из них, кто от природы менее благороден, величайшее испытание занимать место, где нельзя сделать ничего хорошего, так, чтобы это сразу же не было учтено и взвешено, где малейшее доброе дело, совершённое вами, касается стольких людей за раз, и где своим поведением вы воздействует прежде всего на народ, судью недостаточно справедливого, которого легко и обмарочить, и ублажить. Мало есть на свете вещей, о которых мы способны высказать нелицемерное суждение, ибо среди них мало таких, которые так или иначе не вызывали бы у нас корысти. Более высокое или более низкое положение, владычество или подчинённость естественным образом вынуждаются к соперничеству и спору, неизбежно и неизменно противостоят друг другу. Не тому ни другому не могу я верить, когда они судят о правах соперника. Пусть же говорит разум, ибо он непоколебим и беспристрастен, когда мы ему доверяем. Из маловы месяц назад я просмотрел две книги шотландских авторов, споривших по этому поводу. Сторонник народовластия считает, что король ниже ломового извозчика. Поклонник монархической власти возносит его по могуществу власти на несколько саженей над цемим господом Богом. между тем тягостность высокого положения, в которое я мог убедиться в учею